Глава последняя. Все проснулись. Летели долго. Прошла целая ночь, прежде чем на горизонте показались широкая река и могучие стены Багдада. Шар пролетел над домами и дворцами, и Алиса показала, где опускаться. Устоявшая за городской стеной уединённая усадьба, которая была окружена глинобитной стеной. Шар медленно опустился у ворот в усадьбу, подняв тучу песка и пыли. Закричала осёл, за кудахтели куры, залаяли собаки. Дверь открылась, и в ней показался волшебник Ох. "Ранние гости", сказал он, протирая глаза. "Я наколдовал, что вы прилетите к полудню, а вы поспешили". Но рассвет лететь приятнее, ответил Рашид и поклонился волшебнику, хоть он никогда не встречался с Охом. Он сразу догадался, что перед ним настоящий, могущественный волшебник. «Заходите в дом», — пригласил волшебник. «Если не ошибаюсь, то судьба свела меня с великим изобретателем воздухоплавания Дедалом и его сыном Икаром». «Вот мой сын Икар», — сказал Дедал. «Здравствуйте», — сказал Икар. «Но я так и не полюбила летать. Мне очень хочется жениться». Слуги вынесли из корзины спящих Сенбада и Гюль-Гюль, и все остальные прошли в большую тёплую комнату, Где напели чаю с такими свежими лепёшками, словно их ещё не начинали печь. Пока завтракали, все наперебой рассказывали о своих приключениях. И когда кончили волшебник Ох, один из одиннадцати главных магов Востока произнёс: "Все ваши проблемы решаются легко, кроме одной. Это проблема сонного яблока. Вы привезли мне хоть огрызок его". Эх! В голову не пришла. — воскликнул попугай. — А ведь должен был догадаться, как же я так опростоволосился. Вот именно, — сказал волшебник Ох. — Позраст ещё не основание для мудрости. Он подошёл к спящим. Княжна Гюль-Гюль и Сенбад лежали рядом на низких диванах, и лица их были спокойны. — Эх, как странно в жизни бывает, — сказал попугай. Если бы Сенбад взял и поцеловал девушку, все были бы живы и здоровы. Ничего бы не вышло. Он любит Шахерезаду, напомнила Алиса. Мы бы ей не сказали, ответил попугай. Иногда мне хочется тебе голову отвертеть, сказал Рашид. Попугай обиделся и взлетел на шкаф. Наверное, придётся тебе всех волшебников собирать, сказала Алиса. Это называется консилиум. Вдруг снаружи раздались крики, портьера, которая прикрывала дверь в комнату, отлетела в сторону, как боевое знамя, и в дверях показалась женщина изумительной красоты. Это была Шехерезада. «Где Синбад?» — закричала она. «Где вы его скрываете?» Она увидела на диване своего мужа и кинулась к нему. Она стала покрывать его горячими поцелуями, и минуты через две он открыл глаза и сказал. «Ну что ты, шехочка, люди же смотрят. «Где ты был? Где тебя носило почти два года?» — спросила Шахерезада. У неё быстро менялось настроение. Если всего три минуты назад она трепетала от ужаса, то теперь уже успокоилась и даже начала сердиться. Синбад сел на диване и сказал, «Я привёз тебе сорок две новых сказки, я старался». «А ещё чем ты занимался?» «Он лежал в пещере», — сказал попугай. «Вон с этой девушкой». «Вдвоём? В пещере с девушкой?» И что же они делали? строго спросила Шхеризада. Они спали, ответил Рашид. Моя сестра Гульгуль была заколдована и лежала в пещере на хрустальном ложе. А когда ваш супруг пришёл вот в эту пещеру, то вместо того, чтобы поцеловать её как положено, он доел заколдованное яблоко и тоже заснул. Шхеризада тут же успокоилась. Она поцеловала ему же в лоб и сказала: "Ну и правильно. Иногда лучше отравленное яблоко, чем чужие поцелуи". А как ты сюда попала? — спросила Алиса. — Я просто убежала от Мелодара, — сказала Шахерезада. — Антарктида — это место не для меня. Синбот, пошли домой, дети ждут. — Постойте, Ханум, — взмолился Рашид. — А как разбудить мою сестрёнку? — Как обычно, — сказала Шахерезада. — Целовать? Неужели здесь нет ни одного влюблённого в неё молодого человека? — Я! — закричал Икар. — Это я, я готов. Он уже целовал, и ничего не получилось. сказал Рашид. Икар, не слушай их, сказала Шэхеразада. Попробуй ещё раз. Я по твоим глазам вижу, что ты уже по уши влюблён. Икар пошатываясь подошёл к дивану. Может, не стоит? спросил Дидал. У нас с тобой такая важная научная работа впереди. А эта девушка иностранного происхождения. Слова отца как бы подстегнули Икара. Он тут же опустился на колени. И поцеловал Книжну в розовые губки. Гюльгюль -гюль словно ждала этого момента. "Ну наконец-то", сказала она, открыв глаза. "Я уж давно слышу всё, что вокруг происходит, и думаю, неужели ты всё ещё не полюбел меня по-настоящему?" Книжная Гюльгюль вскочила с дивана, отстранила Экара и кинулась к брату. "Рашит, ты не представляешь, что ты для меня сделал. Ты самый лучший брат на свете". Вот-то-то Попугай смахнул крылом слезу. А то я уж думал, что настоящих героев никто не заметит. "Я тебя заметила", сказала княжна. "Ты будешь жить у нас в доме, у тебя будет большая золотая клетка". Только этого мне не хватало. Воскликнул попугай и прыгнул к открытому окну. Он задержался на подоконнике. "Прощайте, друзья", крикнул он. «Душа бродяги и разбойника не выдержит золотой клетки. Ваша сказочка кончилась, моя продолжается». И он вылетел в синее небо. Рашид кинулся за ним, но не успел его остановить. «Как ты могла так обидеть бродягу и разбойника?» — упрекнул он сестру. «Не расстраивайтесь, Рашид», — сказал волшебник Ох, — «вы с ним ещё встретитесь». «Вот и сказка вся», — сказала Алиса. Как мне жалко с вами расставаться. Отдохнув и попрощавшись со всеми, Алиса с помощью волшебника Охо вернулась к опушке дремучего леса, где её ждала кабина времени. Только она собралась войти в дупло гигантского дуба, как услышала хриплый голос: "Эй, девчонка, не спеши, разговор есть". Алиса обернулась. На низкой ветке дуба сидел хромой одноглазый попугай в челме. «Ты прилетел проводить меня, могилка?» — спросила Алиса. «Не совсем так», — сказал попугай. «Дело в том, что я в эпохе легенд испытал уже все опасности и пережил все приключения. Возьми меня в будущее. Я буду жить у тебя, охранять тебя от злодеев, а когда ты полетишь на корабле в космос, я тебе пригожусь. Я же старый бессовестный бандит, но верный друг. Мандалай, забери меня». Алиса поняла, что за эти дни она полюбила старого разбойника. На «Ну, что мне с тобой делать, сказала она. Полетели в 21 век. Если тебе не понравится, ты всегда сможешь вернуться обратно. Нормально, Мандалай, сказал попугай и уселся Олеся на плечо. Потом наклонил к её уху клюв, ущипнул за мочку уха и прошептал: "Но никогда не смей называть меня могилкой. У меня есть честное имя Алмагила. Слушайся, Алмагила. повторила Алиса. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2020 году. Читала Алла Човжек.